Налбандов Павел Иванович выбыл в Москву в командировку 5 сентября сего года по приказу заместителя директора Гусева. А шестого отравили Урушадзе. Мне скучно с тобой, как Хастенко. Я понимаю тебя да, даже без взгляда в глаза. А еще говорят, что телепатия — лженаука. Кибернетик тоже считалась, между прочим, буржуазной лженаукой. Ты хотел спросить меня, попросил ли я наших коллег